Глава 30. «Очень сильный буран, сэр! Очень сильный! Настоящий ураган!» «Вижу», — ответил Лассетер, надеясь, что Фредди не забыл расчистить подъездную дорогу. Погода была ужасная. «Вот именно, сэр! Я даже написал домой письмо о шторме 1996 -го. «И где он?» «Что, сэр? Ваш дом». «О, в Пинди, сэр!» Но вы знаете, наверное, что по телевизору «Буран» называют «шторм 1996 Очень выразительно. Чуть подальше будет поворот налево. — Могу я спросить, сэр, где вы путешествовали? В Италии. — И вас там ограбили, — сочувственно кивнул водитель. — Нет, — покачал головой Лассетер. — Правда, потасовка была. — В таком случае поздравляю. — С чем? — С тем, что вы умеете путешествовать налегке. — — Даже я, как иммигрант, сейчас налево. — Хорошо. Даже как иммигрант, я привез в Америку кучу барахла. Но вы, как я вижу, не любите себя обременять. Всего лишь запасная куртка. Вы очень мудрый человек, сэр. — Благодарю. Я действительно не люблю себя обременять. Я сразу заметил это, сэр. — По подъездной аллее направо. — К этому огромному дому? — Именно. Бог мой. Такой необычный. Фантастика. «Благодарю». Лассетер дал водителю две двадцатки, отказался от чека и оставил всю сдачу. Махнув на прощание рукой, он поднялся по ступеням к парадной двери. На площадке Лассетер остановился. В доме царила полная темнота, а он ведь оставлял освещение. Когда бы Джонни уезжал, он всегда оставлял горящими пару ламп. Не для отпугивания воров а сделать более приятным свое возвращение. Но сейчас он видел только красный глазок охранной системы, монотонно мигающий на алюминиевой панели у двери. Слава богу, хоть охрана действует, подумал Джо, и вспомнил, что система обеспечена автономным аккумулятором, который автоматически включался при прекращении подачи тока в сеть. Он оборудовал дом совершенной системой охраны, и оставлять ключи в укромном месте было просто глупо. Ты не представляешь, как легко найти эти ключи, — убеждали Джо. Воры используют металлоискатели, устанавливают наблюдения за домом. Лассетер никому не говорил о ключе, но про себя радовался, что таковой припрятан. Он был уверен, что ключ без знания охранного кода все равно бесполезная железка. Пробравшись через сугроб, доходивший ему чуть ли не до бедер, он запустил руку под стропило. Снизу тайник совершенно не виден. Его можно было только нащупать. Вот он. Перешагнув порог, Лассетер набрал на панели код и отключил охрану. Закрыв за собой дверь, немного постоял в темноте, вслушиваясь в тишину своего жилища. После Неаполя Джо стал гораздо осторожнее входить в любое помещение, но на сей раз ничего подозрительного он не услышал и тем более не увидел. Лишь окна светились бледными пятнами отражая белый покров на улице. Лассетер нащупал кнопку выключателя, свет не зажегся. В коридоре выключатель тоже не сработал, и Джо обратил внимание, что не действует отопление. Он вздохнул. В помещении около 10 градусов по Цельсию. В отель он не поедет. В кабинете имелись камин и кожаный диван, который раскладывался в сносную постель. Эту ночь он проведет дома, а если утром электричество не восстановит, поживет в Вилларде. Телефон, однако, работал, и Лассетер воспользовался им, чтобы сообщить об аварии. Женщина, взявшая трубку в ответ, на его жалобу рассмеялась и спросила, где вы были? Электричество в Маклине нет вот уже три дня, но скоро сеть будет в лучшем виде. Так все и случилось. Когда Лассетер проснулся, огонь в камине погас, но остатки тепла еще сохранились. Прошагав по ковру в ванную, Джо принял теплый душ и быстро оделся. Он размышлял о том, что предстоит сделать за день, когда из кабинета донесся писк включенного компьютера. Видимо, он заработал ночью, когда дали электроэнергию. Подойдя к столу, на котором мерцал монитор, Лассетер выключил экран и задумался. Если компьютер заработал, следовательно, он находился под напряжением три дня назад, когда ток еще был. Это означало одно из двух. Либо он не выключил компьютер почти месяц назад, когда уезжал в Италию, либо кто-то похозяйничал, в его доме. «Я не мог оставить компьютер включенным», — пробормотал Ласситер. «Я всегда его выключаю». «Значит, за время его отсутствия в доме побывали незваные гости. Да, но это полная нелепица. Охранная система работала. И система эта была первоклассной. Обойти ее мог только профессионал». Из дома, как успел заметить Лассетер, ничего не исчезло. На комоде по-прежнему лежали наручные часы Брайтлинг стоимостью в 2000 долларов. Стереосистема осталась на месте, и к бару никто не прикасался. В углу кабинета стоял стеклянный шкафчик, в котором хранились первые и редкие издания книг общей стоимостью пять тысяч долларов. Литографии в гостиной стоили и того больше. И ко всем этим ценностям никто даже не прикоснулся. Трогали. Только компьютер. Несколько раз нажав клавишу ввода, Лассетер дождался появления на экране запроса «пароль». Пароль в данном случае был не словом, а бессистемной комбинацией букв, цифр и знаков препинания. Комбинацию никто бы не разгадал именно в силу того, что она не являлась ни словом, ни фразой. Пока этот набор не введен в компьютер, ни одна операция невозможна, и информацию получить нельзя – Тем не менее, кто-то весьма талантливый сумел не только обмануть совершенную систему охраны, но и влезть напрямую в компьютер. Как получилось, что пароль не смог его остановить? Да точно так же, — подумал Лассетер, — как его не сумела остановить охрана. Протянув руку к системному блоку, он не нащупал нужную кнопку. Заглянув вниз, Лассетер сразу понял, почему. Блок передвинули. Чуть-чуть, но определенно передвинули — На паласе, там, где больше года стоял компьютер, осталась вмятина. Машину сдвинули примерно на дюйм. — У тебя начинаются галлюцинации, — сказал себе Лассетер. — Скорее всего, ты оставил его включенным, когда уезжал в Италию. Это все объясняет. Объясняет, если соответствует действительности. Но Лассетер знал, что это не так. — Привет, Джо. Что с тобой случилось? — Рад снова вас видеть, мистер Лассетер. — Добро пожаловать, сэр. Эти возгласы, сопровождаемые улыбками или сочувственными взглядами, Лассетер слышал, пока хромал мимо клетушек сотрудников и коллективной кофеварки к своему кабинету. Закрыв за собой дверь и бросив пальто на диван, он нажал кнопку интеркома и сказал секретарше «Взгляни, нет поблизости Мюрре Фремо, «Компьютерного гения?» «Да». «Я посмотрю». «Тебе было столько звонков? Потом, пока доставь мне Мюрре». Через пару минут чашкой кофе в руках и беспокойством во взгляде в кабинет явился Мюррей Фремо. «В чем дело?» — спросил Лассетер, заметив его волнение. «Мне еще ни разу не доводилось бывать в вашем кабинете». «Ах, вот как?» «В таком случае присаживайтесь». «Окей, но...» «Что?» «Не знаю». «Вы собираетесь меня уволить?» «Нет». «Хорошо», — произнес Мюррей, плюхой в кресло. «Я только что купил новую машину. Поздравляю. Теперь слушайте внимательно». Пока я отсутствовал, кто-то проник в мой дом. А я-то думал, что вы поставили охранную систему, мрачно заметил Мюррей. Я это сделал. Но ее обошли. Обошли? Да. Мюррей немного подумал и спросил, что-нибудь унесли? Нет ничего, насколько я успел заметить. Но, возможно, они влезли в мой компьютер. Этого нельзя исключить, кивнул Мюррей. Дело в том, что я не знаю, как они смогли. Там же стоит пароль. Все пароли — дерьмо. И вся информация зашифрована. — И какую же систему вы используете, не скрывая скептицизма, — поинтересовался Мюррей. — Н-шифр. — Хорошая программа, — одобрил Мюррей. — Значит? — Значит, они ушли ни с чем? — Кто знает, — пожал плечами специалист по компьютерам. — Вы больше ничего не заметили? Лассетер задумался. — Нет. — Хотя... — Так что же? — сурово спросил Мюррей. — Мне кажется, они передвигали компьютер. — Почему вы так решили? Да потому что он передвинут. Я нагнулся и увидел, что он стоит не на своем месте. Какая-то пара дюймов, но все же не на своем. Мюррей снова кивнул и сказал, похоже, они забирали его в чистку. Что? Я думаю, они извлекли жесткий диск. Скопировали содержимое и вернули назад. Если это так, то пароль не поможет. Он в другом секторе. А шифрованные файлы? Мюррей, сожалением, взглянул на Лассетера, и, покачав головой, спросил, где вы храните ключ к шифру, на жестком диске или на дискете? — На жестком диске. Очень серьезная ошибка, — недовольно скривился Мюррей. — Значит, они получили все, что хотели? — Скорее всего, да. Лассетер застонал. Он вспомнил о сообщениях, направленных из Монте-Костелло, просьбу к Джуди связаться с Риорданом, список женщин, прошедших курс в клинике Барези и так далее. К счастью, эти сообщения отправлялись с портативного компьютера и были в безопасности. — Похоже, вы немного успокоились, — заметил Мюррей. — Да, в Италии я пользовался электронной почтой, информация оказалась очень важной. Мюррей отвел глаза. «Что — Что? — воскликнул Лассетер. — В чем дело? — Не исключено, что они добрались и до нее, — покачал головой Мюррей. — Но как? Это же невозможно. — Позвольте задать вам вопрос. Как вы выступаете, когда входите в интернет? — Да, собственно, никак, — пожал плечами Лассетер. Все происходит автоматически. Я нажимаю клавиши Alt и «Э», e, все остальное компьютер делает сам. Я так и думал, — вздохнул Мюррей. — Вы используете автоматическую макрокоманду со встроенным паролем. Так? Так. Ну и что? Тот, кто проник в ваш дом, получил и пароль. — Но я только что его сменил, — бросил Лассетер. — Прекрасная мысль, — усмехнулся Мюррей, сразу пожалев о своем сарказме. Но вы ничего не выиграли. К настоящему времени в их руках вся ваша электронная почта, вне зависимости от того, каким компьютером вы пользовались. Лассетер недоуменно уставился на собеседника. Она заархивирована в вашем локальном сервере. Каждый, кто знает пароль, может получить всю вашу переписку. Лассетер откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Так вот, значит, каким образом они выяснили, где можно его найти. В Монте-Костелло. «В пансионате Акила». Открыв глаза, он произнес «Спасибо, вы мне очень помогли». Мюррей выбрался из кресла и, направляясь к дверям, сказал «Весьма сожалею». «Вы в этом не виноваты». «Мюррей?» «Да, сэр. Когда будете проходить мимо кабинета Джуди, попросить ее заскочить ко мне». Мюррей неуверенно затоптался на месте. «Джуди?» Лассетер поднял глаза. «Да, Джуди. Джуди Ривкин. Она, между прочим, ваш босс» но ее нет на месте, — пробормотал Мюррей. Лассетер был изумлен. — Это почему же? — спросил он, взглянув на часы. — Думаю, ее выпишут из больницы не раньше второй половины дня. какой больницы? Кажется, Сибли. — А почему она там? Что случилось? — Несчастный случай. — Какой несчастный случай? — Мюррей поднял глаза к потолку и сказал. — Было какое-то празднество. Не знаю, по какому поводу. Ну, как рассказывают, она открывала шампанское и выстрелила себе прямо в глаз. Чем? Обалдело спросил Лассетер. Пробкой. Вы шутите? Не, -е. я знаю, что вы подумали, но все оказалось гораздо серьезнее. Врачи даже дали ей сильное снотворное, чтобы она не двигала глазом. Их беспокоило состояние сетчатки. Лассетер с трудом перевел дыхание, и когда же это произошло? Вечером, в пятницу, ответил Мюррей и, сделав прощальный жест рукой, аккуратно закрыл за собой дверь. Лассетер остался сидеть в кресле, разглядывая расположенные на столе предметы и размышляя, чем сподручнее запустить в стену. Нецки из коробеи, Разбивать жаль. Они им очень нравились. Может быть, дырокол или коробку с дискетами? Ножницы. Если удачно швырнуть, они даже могут воткнуться в стену. В конце концов, Джо решил ничего не кидать. А встал и, забыв про трость, заковылял к загончику Фредди. Пеналу шесть на шесть футов, в котором главное место отводилось Фрицу Лангу, или, вернее, огромной репродукции его произведения «Метрополис». «Привет, босс! Рад снова видеть вас на борту!» «Спасибо», — ответил Лассетер, придвигая стул. «У тебя есть свободная минута?» Фредди откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и стал ждать продолжения. Мне надо, чтобы ты кое-что сделал, прямо сейчас. — Вы слышали о Джуди? Да, — кивнул Лассетер. — Я направил ей недавно записку и боюсь, что она ее не прочла. — Думаю, вы правы. Мюрр знает, как все это получить. Передай ему. Я прошу вытянуть из компьютера двухстраничное письмо, которое я послал Джуди. Лассетер прикинул в и закончил. В пятницу, поздно вечером, по здешнему времени. — Окей. После того, как записка будет у тебя, брось все дела. Ты увидишь список женщин, кажется, 13, с которыми необходимо немедленно связаться. Кроме того, следует составить полное досье на ученого по имени Барези, Книги, статьи, одним словом, все, что найдется. — Понял, — кивнул Фредди. — Но что важнее, женщины, я попрошу кого-нибудь из исследовательского отдела составить досье, а сам займусь женщинами. Поблагодарив Фредди, Лассетер захромал обратно в свой кабинет. Ему хотелось позвонить Джуди но прежде следовало связаться с Риорданом и пансионом Акила. Пообщавшись с автоответчиком детектива, Лассетер заказал разговор с Монте-Костелло, Италия. — Слушаю. — Хью? — Нет, это Найджел. Найджел, — говорит Джо Лассетер. О — О! И после недолгой паузы, как поживаете, по правде говоря, немного помят. Нам тоже было невесело, догадываюсь. Вы слышали об отце Азетти? Лассетер кивнул, забыв, что Найджел его не видит, и, спохватившись, сказал «Я обнаружил труп в церкви». Полицейские нашли еще одну жертву в лесу, ниже города. На сей раз пауза затянулась, наконец последовала. «Верно. Этот парень не жертва», — сказал Лассетер. «Он пытался меня прикончить. Я хочу обратиться в итальянское посольство и сделать заявление. Прежде чем поступить подобным образом...» Я бы на вашем месте побеседовал со своим адвокатом. Почему? Да потому что... Из-за человека, которого обнаружили мертвым в лесу. Хью и я решили, что это вы. Вы ведь хотели поговорить с Азетти и все такое. После этого мы узнаем, что обнаружен труп. Кроме того, вы не вернулись в гостиницу. Мне очень жаль, но мы позвонили в полицию. Пусть это вас не волнует. Не могу передать, какое облегчение мы почувствовали, узнав, что это кто-то другой но теперь полиция хочет, чтобы вы помогли ей в расследовании. «Неудивительно», — пробормотал Лассетер и увидел, что на телефонном аппарате замигал огонек. Он нажал кнопку и переключился на вторую линию. «Джо, это Джим Риордан. Подожди, сейчас поговорим». Лассетер снова переключился на первую линию. «Найджел, мне срочно надо переговорить с другим человеком. Сообщите полиции, что я зайду в посольство здесь, в Вашингтоне, и, кроме того...» Было бы очень неплохо, если бы вы передали в полицию ваш журнал регистрации. Кондуит? Но с какой стати? Потому что люди, убившие Азетти, могут явиться к вам за журналом. Избавившись от него, вы будете в безопасности. Хорошо. Я воспользуюсь вашим советом. Конец связи, — произнес Лассетер и, стукнув по кнопке, перешел на вторую линию. У меня кое-какие новости, — сказал Риордан. «Хорошие или плохие? Хорошие. Во всяком случае, звучат хорошо. Мы нашли твоего парня. Какого? Гримальди. Что? Забираем его через час. Не желаешь проехаться с нами?» Двадцать минут спустя Лассетер уже сидел рядом с детективом в неприметной машине «Краун Виктория», мчавшейся со скоростью девяносто миль в час по кольцевой дороге в направлении Мэриленда приборной доске, для информации других водителей, был прикреплен проблесковый маячок. «Когда мы вернемся в мой офис, я передам тебе список имен», — сообщил Лассетер. «Вот как? И что это за список?» «Список людей, подлежащих уничтожению. Женщины и дети. Тебе придется связаться с местными копами, чтобы те обеспечили им охрану». Риардан запустил руку во внутренний карман пиджака и извлек оттуда фотографию, «Взгляни-ка на это», — сказал он, протягивая снимок Лассетеру. На фото оказался Гримальди, стоявший у веранды дома в викторианском стиле. Это, вне всякого сомнения, был он, хотя лицо итальянца обезобразили шрамы. «Где ты это раздобыл?» — с улыбкой спросил Лассетер. «Снимок наружного наблюдения. Телевиком. Большое увеличение, так что видно зерно. ФБР сделала фотографию позавчера. Как они его нашли? Ты помнишь медсестру? Да. Ты знаешь, где она, оказывается, живет? В общинном доме, к северу от Фредерика, неподалеку от Эммитсбурга. В общинном доме? Что ж, попробую догадаться. Не стоит. Просто произнеси. А что я тебе говорил? Так что это за место, монастырь? Не знаю, своего рода реколекционный дом. Вообще-то выглядит как самый обыкновенный дом. И принадлежит Умбра Домини? Да. Если верить конторе регистрации недвижимости... Зданием владеет Умбра Домини. Лассетер откинулся на спинку сиденья, и несколько миль они проехали молча. Наконец Джонни выдержал и повернулся к Риардену. Вот так-то. А что я тебе говорил? Через двадцать минут они увидели пять машин без опознавательных знаков, карету скорой помощи и штабной фургон, стоящий перед желтой полицейской лентой. Второй фургон, черный и бронированный. Блокировал улицу, а в небе, поднимая винтом ураганный ветер, висел вертолет. Неподалеку пара местных полицейских вела шутливую беседу с мальчишками на велосипедах. В центре всеобщего внимания находился дом в викторианском стиле, стоящий на поляне в окружении фруктовых деревьев и дубов. На лужайке перед входом стояла засыпанная снегом статуя Девы Марии с младенцем Иисусом. Риарден остановил машину и вместе с Лассетером подошел к штабному фургону. На переднем сиденье, открыв дверцу, весьма серьезный человек в синей ветровке разговаривал по сотовому телефону. Увидев Риордана, он наклонил голову в молчаливом приветствии. Около дюжины мужчин, развившись на группы, топтались вокруг, ожидая дальнейших приказаний. Все они были в ветровках с надписью ФБР. «Это Дробовский», — сказал Риордан. «Второе лицо в вашингтонском отделе их конторы. Куда же подевался Дерек?» «Риордан». Прищурился и произнес, а у тебя, однако, отличная память. Так куда же? Не знаю. Получил другое задание или что-то в этом роде. Я получил Дробовский. Он очень важная шишка. Понимаю. А что ему здесь надо? Вооруженное похищение автомобиля попадает под их юрисдикцию. Я не об этом. Мне интересно, с каких это пор важные шишки лично проводят задержание?» Прежде чем Ориардон успел ответить, Драбовский бросил телефон на сиденье, свесил ногу наружу и выскочил из фургона. Окей, слушайте все, закричал он, хлопая в ладоши, чтобы привлечь внимание агентов. Жители начнут выходить через три минуты. Восемь человек. Все ясно? Раздалось утвердительное бормотание. Как только они появятся, Лабраска и Сальдес займутся установлением личности здесь, в штабном фургоне. Когда я дам команду, и только после этого. Спецгруппа входит в дом и проверяет помещение. Все комнаты до единой. Затем мы проводим тщательный обыск. Вопросы? Дробовский покрутил головой. Окей. И еще одно. Помните, это не наркопритон, а религиозное объединение. Только один человек из всех находящихся в доме обвиняется в преступлении, поэтому действуйте осмотрительно, джентльмены. Ясно? А теперь вперед. Агенты зашевелились и начали занимать позиции за автомобилями и фургонами. Дробовский тем временем подошел к Риардену. «Рад, что вы заехали», — сказал он. «Я просто был по соседству», — пожимая плечами, — ответил детектив. «Да, кстати, я хочу вас кое с кем познакомить. Джо Лассетер». «Том Дробовский». Дробовский нахмурился, но руку протянул. «Сестра Джо», — начал Риарден. «Знаю», — холодно перебил Дробовский. «Надеюсь, вы...» «Не учините ничего, что могло бы порадовать газетчиков?» «Нет», — покачал головой Лассетер. «Мне просто хочется взглянуть на этого сукина сына». «Хорошо, потому что...» «Так», — воскликнул Риарден, указывая в сторону дома, — «начинается». Дверь дома распахнулась, и из нее, держа руки за головой, появилась пожилая женщина. За ней, шмыгая носом, следовал парнишка школьного возраста, а за парнишкой старик на алюминиевых костылях. Обитатели дома гуськом двинулись по дорожке, ведущей на улицу, где агенты ФБР забирали их и по одному вели к фургону, чтобы установить личность. — Вот она! — прошептал Рерден, когда мимо них, уперев взгляд в землю, прошла медицинская сестра. За сестрой семенил плотный кореец, а за ним почтовый служащий в форме, хорошо одетый латиноамериканец и молодая женщина в рабочем халате. На этом шествие закончилось. — Где же он? — спросил Лассетер после минутного напряженного ожидания. — Не знаю, — покачал головой Риардан. Детектив топтался на одном месте, чтобы немного согреться, и поглядывал на Дробовский, который негромко, но весьма напористо говорил что-то по сотовому телефону. Неожиданно в кустах со стороны торцовой части дома возникло какое-то движение, и три агента ФБР, пригнувшись, бросились к парадному входу и задней двери здания. Один за другим они исчезли из виду, а на улице повисла напряженная тишина. Лассетер ждал, что послышатся выстрелы, но из дома не доносилось ни звука. Прошла минута. Еще одна. И еще. Наконец в дверях начали появляться агенты. Пожимая плечами и качая головами, они прятали пистолеты в кобуры. — Окей, — крикнул Дробовский, — осмотримся повнимательнее. Он и еще два агента двинулись по дорожке, ведущей к дому. «Я думал, Гримальди в здании», — сказал Лассетер, поворачиваясь к Риордану. «Я так считал», — ответил детектив. «Когда они его фотографировали, он был там? Знаю. Где же он? Понятия не имею». Лассетер и Риордан пошли за Дробовски. Когда они поднялись по ступеням, на их пути возник агент ФБР. «Туда нельзя», — сказал он. Риордан шагнул мимо него, махнув своим удостоверением личности. «Полиция Ферфакса. Мы ведем это дело». агент с видимо неохотой постранился. Интерьер дома оказался подчеркнут аскетичным. Стены были девственно чисты, а дощатые полы отполированы до блеска. Лассетер не заметил ни телевизора, ни стереосистемы, да и вся меблировка была крайне скудной. Единственным украшением служили деревянные распятия, укрепленные над каждой дверью, и большие цветные фотографии во всех комнатах. Со снимков с блаженной улыбкой взирал на мир Сильвио Делла Торре. Общие помещения дома имели спартанский вид и не представляли никакого интереса. Столовый длинный стол из сосновых досок, вдоль него простые деревянные скамьи. В кухне... На видавшей виды эмалированной плите выкипала капустная похлебка. В гостиной кружком, словно для проведения дискуссии, стояли восемь стульев с прямыми спинками. Агенты ФБР разбрелись по спальням и рылись в ящиках комодов. Лассетер и Риордан переходили из комнаты в комнату в поисках Дробовски. В конце концов, они его нашли. Дробовский копался в стенном шкафу комнаты, Единственной обстановкой которой были матрас на полу и торшер. Рядом с матрасом стояли большая бутылка итальянского вина и корзина для мусора, забитая марлевыми бинтами. Это его комната, сказал Риадон, поднимая с пола экземпляр газеты Оссерваторе Роману». Он здесь жил. Мы его упустили, бросил через плечо Дробовский. Не повезло вздохнул риардан а вам будет интересно взглянуть на ванную комнату в конце коридора заметил дробовский настоящий полевой госпиталь она прекрасно его выхаживала а можно я спрошу вмешался ласситер дробовский поднял на него глаза и пожал плечами как вы его просрали каким образом Гримальди сумел слинять давайте обойдемся без грубостей покачав головой произнес дробовский «Он находился под наблюдением», — продолжал Лассетер. «Какого хрена делали ваши люди, когда он проходил мимо них?» «Он не находился под наблюдением». «Что за чушь вы несете?» — не выдержал Риордан. «Я сам видел фотографию», — добавил лассеттер «Мы сняли наружное наблюдение прошлой ночью». «Вы что?» — не веря своим ушам, — протянул Риардан. «И кому пришла в голову эта вонючая, с позволения сказать, идея?» — поинтересовался Ласситер. «Мне», — отрезал Дробовский. Риордан и Лассетер обменялись взглядами. «Том, скажите, ради бога, почему?» Недоуменно покачивая головой, спросил Риордан. «Почему вы так решили?» «Да потому что это сельская местность!» — заорал Дробовский. «Надеюсь, вы это заметили?» «А здесь торчало дюжина людей, вдобавок к ним фургон!» «Я не хотел спугнуть вашего беглеца, ясно?» «Не ясно!» — заорал в свою очередь Лассетер. «Супкин сын! Удрал!» «Скорее всего!» — пожал плечами Дробовский. Лассетер повернулся и вышел вслед за ним, двинулся и Риарден. — Здесь что-то не так, — бормотал Лассетер. — Здесь чем-то сильно воняет. Я понимаю, что ты хочешь сказать. — Но в его действиях не было никакого смысла. — Знаю. — Что случилось бы, если бы Гриманди вдруг обнаружил слежку? Он сделал бы подкоп до леса? — Понятия не имею. Мне неизвестно, что у них на уме. Выйдя из дома и направляясь к машине, Лассетер увидел, как один из агентов ФБР Допрашивает медицинскую сестру. На ее запястьях были наручники, но девушка, отвечая на вопросы, счастливо улыбалась. Лассетер остановился. «Не надо», — сказал Риарден. Но Лассетер не мог справиться с собой. Он подошел к медсестре, схватил ее за локоть и рывком повернул к себе. «Твой дружок истребил мою семью, и это тебе прекрасно известно. Убил их во сне. Крутой парень!» «Эй!» — закричал агент, пытаясь отшить ласситера от девушки. «Эй, эй! Хватит!» Джульетта подняла на ласситера полное сочувствие, взгляд карих глаз и проговорила. «Мне очень жаль, но разве вы могли ожидать чего-то иного?» Неожиданно перед ними возник Риардан. С воздетыми к небу ладонями детектив походил на Махатму Ганди. «Перестань!» «Все в порядке!» Обняв Джо за плечи, он оторвал его от Джульетты и повел в направлении машины. — Мог ли я ожидать иного? — бормотал Лассетер. — Что я вообще мог ожидать? Джуди вернулась на службу только в четверг. Ее левый глаз закрывала черная повязка. — Все кончено, — объявила она, входя в кабинет Лассетера и плотно прикрывая за собой дверь. — Что кончено? — не понял Джо. «Твоя карьера спортивного рефери?» «Нет», — тряхнула головой Джуди, подходя к столу. «Кончилась твоя карьера частного сыщика». Лассетер откинулся на спинку кресла. «Вот как?» — произнес он, презирая себя за то, что изо всех сил старается говорить равнодушно. «Да. Именно это событие я отмечала. Мы пришли к соглашению. В принципе, конечно». Она опустилась в кресло и закинула ногу на ногу. Как только их юристы состряпают бумаги, а наши их просмотрят, ты можешь отсюда убираться. Отлично. А как твой глазик? Он скоро будет в лучшем виде. Тебя интересует, что мы получаем, или я отмусолю тебе столько, сколько считаю нужным? Вот еще, смеясь, ответил Ласситер. Меня это очень интересует. Я так и думала. Мы договорились на 18 с половиной. Не может быть? Из которых тебе причитается двенадцать. Все остальное пойдет мелким акционерам. Таким, как ты. Таким, как я. А также таким, как Лео и Данволт. И всем остальным. Даже Фредди имеет пару акций. Достаточно для того, чтобы купить машину. Это называется участие в прибыли. Мне известно, как это называется. Зазвенел внутренний телефон. И Лассетер негромко произнес в трубку «Да». Немного послушав, он обернулся к Джуди. Легок на помине и затем вновь в трубку «Хорошо, пусть входит». Джуди бросила на него вопросительный взгляд. «Это Фредди. Ты не возражаешь?» «Нет». Джуди начала подниматься из кресла. «Зайду попозже. Оставайся на месте», — замахал рукой Ласситер. «Дело займет не больше секунды. А нам с тобой еще надо обсудить, как лучше обнародовать нашу новость». Раздался стук в дверь, и в кабинет с мрачным видом вступил Фредди. Увидев Джуди, он произнес «Привет, Джуди!» «Я слышала ваши неприятности. Рад, что вы, наконец, в порядке». А затем, обращаясь к Ласситеру, он продолжил «Я пробежался по списку, что вы мне дали, и...» «Можешь использовать его на обертку. Я уже передал копию в полицию Джеку Риардану. «Я закончил работу, — научился Фредди. Закончил?» «Да. Почти все. И...» Они все мертвы. Лассетер долго непонимающе смотрел на него, а взгляд Джуди перебегал с одного на другого. Наконец Лассетер спросил, что ты сказал? — Мне очень жаль, — пробормотал Фредди, — но я сказал, что они все умерли.